Когда смерть меня схватит, задора полна, как меня словно птицу ощиплет она, вы из персти моей смастерите кувшин. Может быть, оживит меня запах вина.